ГЛАВА ТРЕТЬЯ Утро напитала землянку свежестью и прохладой. Хейта высунула нос из-под одеяла, сонно приоткрыла глаза, потерла их кулаком и окончательно пробудилась. Вылезать из теплой постели совсем не хотелось. Но бледный солнечный свет, проникавший в дом через узкие щели в двери, говорил, что нужно было подниматься. Хейта села, ищущий, глядя по сторонам. Дом был пуст. Как видно, проспала она немало. Сказались давишние путешествия. Хейта натянула на себя теплую одежду, подошла к столу и не смогла сдержать улыбки. На столе ее ждал завтрак: миска с кашей, немного строганины, сухарей и душистое питье, которое правда уже успело остыть. Эшгар и ее спутники позаботились. Утолив голод, Хейта надвинула на глаза капюшон и выбралась по ступеням наружу. С наступлением дня поселение рысей не преобразилось. Замшелой крыши домов. Серые безжизненные ночью напитались золотом и багрянцем. Из отверстий в них тянулся легкий дымок. Хейта опустила глаза и замерла. Напротив нее стояла крупная рысь, утопавшая в длинном меху так, что не видно было даже когтей на лапах. Девушке страсть как захотелось коснуться пушистой головы. Она едва не протянула руку, но тут же опомнилась. Для рысей-оборотней она была простым человеком и вроде как должна была бояться диких зверей. Рысь бросила на Хейту любопытный взор и мягко двинулась дальше. Вместе с ней шли и обитатели деревни. На лицах у них застыла горькая печаль. Хейта смекнула, что шли они к погребальному костру и заспешила следом. Северное небо хмурилось клочьями безрадостных облаков. Солнце с трудом пробивалось через эту непроглядную пелену. Казалось, погода, чувствуя настроение оборотней, тоже печалилась, нагоняя унылую хмарь. Скоро Хейта сбавила шаг, а потом и вовсе остановилась. Дальше путь ей преграждала толпа. Оборотни сгрудились в напряженном молчании. Внезапно один из стоявших впереди обернулся, и Хейта признала Мара. Он тоже заметил ее и призывно помахал ей рукой. Девушка осторожно пробралась к нему и огляделась. В нескольких шагах она приметила Гедора и Брона, а впереди увидела длинный деревянный помост, на котором одиноко покоилось тело Берха. Одежда на мертвом была подстать погоде. Тёплый кожух, штаны, сапоги, а на груди рубаха изумрудного цвета. Лицо с красивыми строгими чертами было бледным и безмятежным. Казалось, Берг просто недолго забылся сном и вот-вот отверзит глаза, сядет, удивленно на всех поглядит, вопросив, чего это вы тут собрались? Хейта тяжко вздохнула. Конечно, не скажет, ведь он был мертв. Смерть. Неминуемая, жестокая, беспощадная, способная проиграть битву, но всегда выигрывающая войну. Хейте доводилось видеть ее победу не раз. Впервые еще ребенком семи лет. Ее бабушка, Брухта, была очень стара и сильно занемогла. Хейта пыталась ее вылечить, но тщетно. Время Брухты просто-напросто вышло. Когда стало ясно, что конец неизбежен, семью Хейту позвали к бабушке в дом, разделить тяготы последних минут. Брухта дышала тихо, но часто с хрипотцой. Глаза глядели в никуда, отрешенные и вроде бы уже ничего не понимающие. Но на самом дне их плескались мука и страх. Она уже не жила. Но еще и не умерла, а словно застряла где-то посередине. Хейта помнила, как сильно это поразило ее. Вроде только бабушка еще говорила. И вот она уже потеряна для мира живых. Помнила нахлынувшие на нее чувства отчаяния и безысходности. Руки и ноги несчастны синели. Хейти хотелось броситься, растереть, разогнать ленивую кровь. Но она понимала, что все было тщетно. Как ни старайся, война проиграна, и счет до трагичного исхода пошел на минуты. А потом бабушки не стало. Грудь перестала вздыматься и опускаться, остановилось сердце, а вместе с ним канули в небытие все его мечты и страхи. Исчезли безвозвратно точно никогда, и не было их. Исчез не просто человек, целый мир оставив после себя пугающую немую пустоту. Но хотя смерть бабушки отзывалась более в сердце Хейты, ее грела мысль, что Брухта ушла очень старой и прожила долгую радостную жизнь. Берг же ушел молодым, а терять молодых всегда больней. Толчок плечо вывел Хейту из состояния глубокой задумчивости. Она недоуменно посмотрела на Мара. Тот многозначительно кивнул. Хейта поглядела перед собой и увидела Хобарда для него стоял сумрачный жгар с факелом в руке. Хобарт смотрел на тело сына задумчиво и отрешенно. Лицо его было бесстрастно, но Хейта чувствовала, как от нестерпимой муки рвалось наружу его истерзанное сердце. Хейте вновь стало до невозможного жалко его. Правду говорят, негоже родителям хранить своих детей. Хейта перевела пасмурный взгляд на деревянный помост, ей вдруг подумалось: мы все такие разные в людском деле и в волшебном но в самом главном мы похожи, хотя бы в том, как хороним усопших. Все сжигали своих мертвых. Хейта не слышала, чтобы кто-то хоронил их как-то иначе. Рыси-оборотни придавали тело огню на третьи сутки. Считалось, ровно столько времени нужно, чтобы дух умершего обрел новую жизнь. Они верили, что после смерти вновь возрождаются в телах рысей, где-то в недрах лесной чащи, и потому всячески привечали диких рысей к своим домам. Достаточно ли этого было, чтобы унять боль в сердцах тех, кто остался жить? Хейта не знала. Она вновь посмотрела на Хобарда. Достанет ли этого ему? Хотя, если подумать, а что еще оставалось? Только держаться и верить. Хобард выступил вперед. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы проститься с Берхом, сыном Хобарда». Он помолчал. Моим сыном, проживи он немного дольше, отпраздновал бы этой зимой свои семнадцать лет. Хобарт обвел присутствующих задумчивым взглядом. Когда Берху исполнился год, он лишился матери, на которую был похож и обликом, и нравом. Он рос проворным и своевольным. Я бронил его, а втайне гордился тем, что он был сильным, независимым и упорным. Берх много чего хотел, и обо многом мечтал, но не успел. Что задумывалось, не сбылось. Жизнь рассудила иначе, или, вернее сказать, смерть. Хоббр тяжело вздохнул. «Теперь он станет жить в ином месте, и близкие его будут иными, из тех, что едят только свежее мясо и ходят на четырех лапах. Пусть же путь его освещает далекое солнце, а луна пережет от бед и ненастей. Он перевел немигающий взор на погост. «Прощай, сын». Хобарт перенял факел у Эшгара и, собравшись с духом, прислонил его к груди хвороста. Сперва нехоти и лениво перекидывались искры, но вскоре пламя стало стремительно разгораться. Набросившись на тело Берха, как голодный бешеный зверь, оно лихорадочно устремилось к небу. Огненные языки залязгали клыками, впиваясь в серую облачную пелену. И вот уже не стало видно лица. Пламя навеки обращало в прах эти красивые, точно чьей-то искусной рукой выведенные черты, оставляя их только в памяти. Хейта больше не видела и Хобарда. Дикое пламя скрыло его от нее. Она видела только огонь, неуемный, торжествующий с радостью злого безумца, что сегодня, в этот день и час, ему дали вдоволь нарезвиться. Девушка не ведала, сколько они так простояли. Прикосновение, теперь уже бережное. На нее глядели серые глаза Брона. В них застыл немой вопрос. «Ты в порядке?» Она бы не услышала. Реши он спросить ее вслух. Слишком громко трещало жестокое пламя. Но вот так, глядя в глаза, услыхала. Кивнула с благодарностью. Она была в порядке лучше, чем многие. Она ведь не знала Берха. Хуже тем, кто видел его каждый день. Кто помнил живыми черты его чистого, юного лица. Костер догорал. Из облака дыма внезапно явился Хобарт. По лицу его трудно было что-то прочесть. Оно походило на лик статуи, вытесанной из камня. Эшгар выступил вперед и молвил, не поднимая глаз. «Расследуйте в трапезной напоминальный обед!» Харпа и Дорг стояли на вершине холма. Дым от погребального костра был виден с него, как на ладони. Он взвивался к небу черными клубами, яростный, и неудержимый, как извечный мрак, из которого все приходило, и в которой неотвратимо обращалась после гибели. Дор глядел на него глазами, полными слез. Потом не выдержал и опустил голову. Харпа тоже смотрела, но в ее глазах слез не было, и головы она не опускала. Поджатые губы девы-оборотня гневно подрагивали. Ярость в ее сердце множилась и росла. Ярость к тому, кто отнял жизнь младшего брата, вызвал горькие слезы в глазах старшего и принес страдания отцу. Она заставит его заплатить, так или иначе. Про обещание не убивать, данное своим спутником, она и думать позабыла. Костер, как видно, догорал, потому что дым, медленно посерев, растерял дикую злобу и стал неумолимо обращаться в пугающее, опустошающее ничто. Харпа мрачно уткнула взор в серое небо. Оно выглядело ничуть не лучше, чем та безрадостная хмарь, что клубила сейчас в недрах ее существа. Рядом неуверенно пошевелился дорг берх вспоминала тебе знаешь тускло промолвил он хотя он и был слишком мал чтобы помнить тебя но он как то запомнил всякий раз как творил что нибудь запретное отец ругал его он отвечал мол Харпа бы сделала так же девушка сдвинула брови не заслужила я вашей памяти подумала она но вслух сказать не решилась дорг конечно же начнет спорить а вот спорить ей сейчас совсем не хотелось вместо этого она обронила тихо «Я тоже вспоминала о нем. Обо всех вас!» Краем глаза Харпа заметила, как просветлело лицо брата. Он заулыбался, обрадованно и наивно, точно ребенок. Он и был еще ребенком, даром, что старше и на голову выше ее. Их разделяла не только пропасть из времени, проведенного врозь, но и пропасть опыта, полученного за это время. На доле дорха выпало куда меньше передряг и страданий. Он не подозревал, что значило по-настоящему мучиться, когда отчаяние беспрестанно рвало сердце на части. Каждый день проводить в борьбе с обстоятельствами, с окружающими, с самим собой. Не знал, каково это — выживать. А еще понятия не имел, что действительно значило убивать. Харпа внезапно улыбнулась собственным мыслям. Вот и хорошо. Хорошо, что он всего этого не знал. «Поесть бы!» — бросила она. «В животе сосет!» «Так давай поохотимся, как в детстве!» Живо отозвался Дорх. Харпа поглядела на него недоверчиво. Она и не помнила, когда последний раз охотилась звериным обличием, когда испытывал то одуряющее чувство свободы, заставлявшее сердце бешено колотиться от дикого, животного восторга. Она неуверенно переступила с ноги на ногу. Дорх дело говорил. «Проклятие!» — вспыхнуло у нее в голове. «Была не была!» Харпа кивнула. На губах ее заиграла широкая улыбка самое искреннее и радостное за очень долгое время, а янтарные глаза разгорелись точно крупные угли. Ветер обласкал незримыми пальцами рдяный мох на холме, а мигом позже на него ступила большая мохнатая рыси-лапа. Брат с сестрой, обратившись, медленно и мягко спускались к подножью. Зверь покрупнее с неподдельной нежностью поглядел на другого. Тот в ответ нетерпеливо тряхнул палево дымчатой головой и бодро двинулся вперед.